Глава 13. Непростая задача. Выдвинувшись из города Назары шел, я полностью погрузился в свои мысли, практически не замечая происходящего вокруг, лишь изредка концентрируя свое внимание на искрах поблизости, с помощью навыка Взгляд хала. Опасности или большой тревоги пока не ощущал. Поэтому всецело сосредоточился на расчетах улучшения своих старых и новых навыков а также на том количестве уровней, которые можно поднять прямо сейчас. Ведь было бы очень неплохо увеличить его до 61. -го. Тем самым у меня появилась бы возможность улучшить навыки и ранга до четвертой ступени. И это вывело бы ту же ядовитую иглу на совершенно другой уровень силы. Но стоило только посчитать, сколько для этого мне потребуется очков системы, как сразу стало понятно, что это будет неверное решение. Ведь если потратить исключительно на мои характеристики целых 7630 ОС, то изучить все приобретенные навыки по большому счету сейчас не выйдет, не говоря уже об их улучшении. Потому как мне просто необходимо будет потратить часть ОС на этих бесполезных никчемных гоблинов. Иначе они не смогут в дальнейшем выживать и, следовательно, помочь в достижении моих целей. И это определенно стоит учитывать. Перевел из своего первого накопителя опыта 277 ОС в практически полный, недавно приобретенный артефакт. В итоге у меня появился один, абсолютно пустой накопитель, что позволит более гибко распоряжаться моими очками системы. Стоит сказать, что, глядя на ярко переливающиеся грани полностью заполненного артефакта, меня охватывало чувство алчности. Возникало ощущение безграничных возможностей просто от обладания таким сокровищем. Но это было не более чем мгновение восхищения богатством, так как я прекрасно понимал, что все до единого ОС нужно будет потратить. Ведь только это сделает меня сильнее. И только это может продлить мою жизнь. 9805 из 15 тысяч. Именно поэтому первым делом я решил изучить те навыки, которые возможно воспринять прямо во время марша. Это сильно сэкономит мое время. Проверив количество маны как во внутреннем, так и во внешнем источнике, обнаружил, что за последние недели ее объем продолжает постепенно расти. 214 единиц маны мне сейчас доступно, а также полный резервный накопитель на 2000 маны в моем экзокостюме. Именно по причине такого большого запаса энергии в техномагической броне я до этого момента не улучшал навык малого магического дара, попросту экономив ОС. Но, думаю, этот момент настал. К тому же, это увеличит и мою характеристику мудрость. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малый магический дар»? 1 из 5. 20 ОС. Да нет? Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Внимание! Ваша характеристика «Мудрость» повышена на 1 единицу. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малый магический дар»? 4 из 5. 80 ОС. Да нет? «Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Внимание! Ваша характеристика мудрость повышена на одну единицу». Изменения, связанные с магическим даром, заняли от силы полчаса. За это время небольшая искорка в моей груди превратилась в полноценное пламя маленькой свечи. Я стал чувствовать энергию более отчетливо, да и радиус области поглощения маны тоже вырос на несколько порядков. Теперь энергии стало не только больше, но и само время накопления одной единицы маны прилично снизилось. Как и связь со внешним источником стала намного крепче. Единственное, что немного расстраивало, так это тот факт, что навык, достигнув пятой ступени, естественным путем не перешагнул в и ранг и не превратился в средний магический дар. А ведь между малым и средним даром находится огромная пропасть не только по количеству энергии и скорости ее восполнения, но и по плотности магических потоков. Ведь обладатель среднего магического дара, используя такие же заклинания, что и слабый волшебник, получает результат, намного превышающий ожидания. Даже самый обыкновенный шар света становится в разы ярче и долговечнее. Что уж тогда говорить о боевых заклинаниях? Но, по правде говоря, я никогда не видел в каталогах на продажу такой редкий навык. Ни в «Крепости Когти Зарима», ни сейчас в «Назар и «Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра «Мудрость»» — 25 ОС. «Шанс удачи» — 99%. «Шанс смерти» — 1%. «Внимание! Успех! Лимит параметра «Мудрость» увеличен до 10 единиц». «Преодолел барьер характеристики «Мудрость». Теперь со временем этот параметр будет расти сам собой. Естественно, не очень быстро, но зато неотвратимо. Ведь даже несмотря на то, что я не всегда трачу всю энергию, измененное пространство невысомого колчана в любом случае постоянно потребляет ману. А тем более, после изучения навыка «Магическая регенерация костей» этот процесс только ускорится. Конечно, даже интенсивно тратя и поглощая энергию из кристаллов маны, добиться скачкообразного роста не получится. Но это в любом случае потребуются годы или даже десятилетия. Ко всему прочему, наверняка наступит такой момент, когда преодолеть барьер мудрости будет сложно. Либо по причине большой стоимости, либо по причине низкого шанса на успех, что по большому счету одно и то же.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 Также незначительно повышается сбор маны вокруг владельца за счет увеличения общей магической структуры. При изучении шанс успеха — 98%, шанс смерти — 1%, насыщение — 21 из 100 ОС. Меня еще в кабинете этого мертвяка изрядно удивило, что эти прижимистые торговцы совсем не учли в итоговой смете частичное насыщение купленных мной карт-навыков. А ведь это, по сути, два годовых оклада на прошлом месте службы. Я еще не до конца привык исчислять ОС в тысячах. Думаю, и в будущем не стоит так легкомысленно относиться к очкам системы. А вот дополнительная информация в описании навыка уже не удивила. Да и оказалась, к тому же, не очень важной. Так что в этом нет ничего странного. Ведь моя характеристика интеллекта равна целым 15 единицам. Не стоит забывать, что это предел таких могучих существ, как орки. И даже они очень редко доводят эту характеристику до первого предела, не говоря уже о втором. Что, впрочем, неудивительно, всегда найдется прямо сейчас более важный параметр. Но это так, к слову. Внимание! Изучить навык «Магическая регенерация костей» с На мгновение я даже сбился с шага. Энергия из внутреннего источника как будто рывком разошлась по всему телу. И лишь затем начала постепенно оплетать кости моего скелета. Изначально я предполагал, что это некий аналог заклинания или чар. Но на деле оказалось, что это природная способность существ, отдаленно похожих на прямоходящих ящеров. Магический фон в их мире так силен, что пропитывает концентрированной энергией все вокруг. И эти монстры научились запускать ману по своему телу особым образом, увеличивая тем самым регенерацию отдельных тканей или даже всего скелета. Мне же досталась куда более урезанная версия этого навыка, или, возможно, просто его природный аналог. Это было даже несколько странно, что так много сторонней информации было мной поглощено из этой карты навыка. В моих костях сформировались тончайшие устойчивые магические каналы. Они позволяют наполнять мой скелет концентрированной маной, что в разы повышает регенерацию костей. Естественно, суть была не столько в концентрированной мане, сколько в природной особенности тех ящеров создавать вязь плетений, пронизывающих весь скелет, и использовать энергию для регенерации костей на инстинктивном уровне. И эти знания постепенно проникали в мое сознание вместе с изменением костей скелета. Не удержавшись, я потратил немного энергии и наложил на себя заклинание «малое лечение» на правую руку. И действительно, разница была ощутима. Магическая конструкция заклинания лечения проникла глубоко в предплечье и в течение шести ударов сердца поддерживалась за счет энергии, находящейся непосредственно в моих костях, усиливая эффект волшебства. В некоторой степени я на это и рассчитывал, что не только кости станут быстрее регенерировать, но и все магические чары будут иметь в разной степени положительные изменения. Ведь, по сути, я частично стал существом, пропитанным магией. Не просто источник внутри меня. Нет. Это в большей степени природная особенность магических созданий, имеющих сродство с элементарной магией. Возможно, зря я решил сэкономить на этом навыке и не взял более продвинутую его версию. Но дать вместо 50 камней мертвых и франга целых четыреста я уже не смог бы себе позволить. Ведь тогда пришлось бы сэкономить на чем то другом. А мне и так с трудом удалось подавить свою алчность и не продать все камни мертвых, чтобы скупить большую часть необходимых мне навыков на все случаи жизни. Да и в большой приоритет я навык регенерации костей не ставил, так как в любом случае ядовитые иглы не смогут регенерировать за несколько минут. А иначе это оружие не станет ультимативным. Да и продажа всех собранных ядер нежити, скорее всего, поставила бы крест на моих будущих планах. Кости жгло примерно 10 минут. Они, казалось, чесались внутри. Но это никак не мешало мне двигаться и тем более размышлять. А вот, решив посмотреть на ядовитое жало, я несколько удивился. Ведь кость покрывала едва заметная дымка энергии. Хорошо это или плохо, пока сказать сложно. Но с тьмой, окутавшей меня, эта дымка никак не конфликтовала. Что уже прекрасно. Закончив с этим навыком, решил перейти к более важному. Карта навыка ⁇ Идентификация ⁇ 1 из трех. Ранг и ⁇ Описание ⁇ позволяет увидеть системную информацию обо всех объектах системы. Дальность эффективного применения 20 шагов. Стоимость применения 10 единиц маны. Количество информации и ее полнота зависит от характеристик ⁇ Удача ⁇ и Интеллект ⁇ При изучении шанс успеха 98%. Шанс смерти 1%. Насыщение 8 из 100 ОС. «Давно еще я слышал разговоры стариков, что параметр удача это некий способ задобрить саму систему. Естественно, эта характеристика вообще никак не влияет на удачу в бою или, допустим, в азартных играх. Нет, это скорее возможность отдать дань уважения системе и поблагодарить ее за бесценные дары. Не зря же преодоление барьера в этой характеристике в 10 раз дороже остальных». Ведь многие забывают или вообще не задумываются, что система дарует любому и каждому своему последователю божественные силы. Одна только возможность преодолеть природный барьер собственного вида, как по мне, не имеет цены, потому что она позволяет сравниться с существами, заведомо более могучими от самого рождения. А возможность перерождения вообще дух захватывает. Помимо омоложения и по сути второй жизни, Великая система дарует своим последователям шанс стать существом более высокого порядка. Ну так вот, оказывается, во всех этих роскознях про удачу все-таки было зерно истины. И прямо сейчас описание навыка мне об этом и говорит. Получается, удача даже более важна при получении дополнительной информации от системы, чем параметр интеллект хотя до этого момента я считал совершенно наоборот. Наверное, стоит немного пересмотреть мой план увеличения характеристик и выделить несколько свободных очков на параметр «Удача». Но это уже в будущем. А пока нужно изучить навык «Идентификация». «Внимание! Изучить навык «Идентификация» 100 ОС». Знания промелькнули, даже как-то слишком быстро, особенно учитывая, что навык был И-ранга. Хорошо, если на его изучение потребовалась минута. Но, по большому счету, особых тайн мне открыто не было. Конечно, возможно, мои ожидания были слегка завышены, но с этим уже ничего не поделаешь. Внимание! Вы хотите улучшить навык идентификация. Один из трех, Две из Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Дальность эффективного применения навыка увеличивается до 30 шагов. Второе. Полнота получаемой информации теперь не зависит от расстояния до объекта, но оно не должно превышать максимального эффективного значения. Третье. Расстояние применения навыка снижается до прямого соприкосновения. Количество и полнота получаемой информации значительно увеличивается. Четвертое. Стоимость применения навыка снижается до 5 единиц маны. Очень интересно выглядит второй пункт. Получается, не выбрав его, то с 20 шагов информация об объекте будет либо неполной, либо вообще неверной или приблизительной. Очень посредственный навык идентификации вырисовывается, если для получения достоверной информации нужно приблизиться вплотную. Особенно это актуально с заведомо опасным противником. Про первый или четвертый вообще говорить не стоит. Ведь разница в 10 шагов, по большому счету, несущественна, как и расход маны. Не думаю, что мне когда-нибудь предстоит проверить этим навыком тысячу воинов подряд, чтобы задумываться о стоимости его применения. А вот третий пункт выглядел очень интересно. И если следовать моей теории про ухудшение навыка, то, возможно, система здесь сможет удивить меня чем-нибудь по-настоящему полезным. «Опять же, этот навык я приобретал для очень специфических целей, и расстояние применения меня вообще не волнует». Обдумав еще раз все «за» и «против», выбираю третий пункт. Информация нахлынула волной, и, несмотря на то, что ее снова было очень немного, но в этот раз мой выбор меня однозначно порадовал. Ведь, как гласили полученные знания, во время контакта, если моя характеристика интеллекта или восприятия будет превышать эти параметры у объекта идентификации, то, помимо всего прочего, я смогу даже узнать, врет он мне прямо сейчас или нет. Не сказать, что я плохо разбираюсь в гоблинах, но в своей жизни мне приходилось лично видеть очень талантливых лицедеев. Но в любом случае... Для меня расстояние применения этого навыка вообще не играло никакой роли. Так что, как по мне, я остался в выигрыше, потому как самое дешевое умение распознавание лжи стоит от 500 ОС. А в моем случае такой подарок шел просто в нагрузку. Внимание, вы хотите улучшить навык идентификация 2 из 3 400 ОС. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Приблизившись к проклятому объекту, вы почувствуете опасность, исходящую от него заблаговременно. Стоимость автоматического применения — 200 единиц маны. Второе. Коснувшись проклятого объекта, вы сможете временно избежать вредоносного эффекта, а также получить информацию о нем. Стоимость автоматического применения — 1000 единиц маны. Третье. Коснувшись живого существа, вы можете попытаться прочитать его мысли, если ваша характеристика интеллект превышает в два раза этот параметр у оппонента. Стоимость применения — 100 единиц маны в минуту. Четвертое. Стоимость применения навыка снижается до 5 единиц маны. А вот сейчас я был действительно удивлен. Такого я точно не ожидал. Да и в каталоге мертвяков описания улучшения были довольно туманны. Получается, не зря эти жадные торговцы заломили за по сути рядовой навык целых 150 Камней Мертвых. Есть в нем потенциал. Да еще какой! Это же полноценный навык по работе с проклятыми предметами можно получить. Ко всему прочему, можно даже обзавестись и защитой от проклятий. Хотя на этот счет я не был бы так уверен. Ведь по-настоящему сильное волшебство, тем более связанное с проклятиями, и ранговый навык не сможет остановить. И уточнение во втором пункте «Временно избежать вредоносного эффекта» можно трактовать двояко. Конечно, первые два пункта меня удивили, но выбирать я их точно не собирался. И не потому, что они неэффективны или слабые. Нет. Просто за три десятка лет моей службы я не то чтобы лично не сталкивался с проклятыми артефактами, но даже и слухов о таком не встречал ни разу. Потому как даже представить себе не могу столь дорогостоящий артефакт или магическое сокровище, чтобы его стоило таким образом оберегать. Ведь, скорее всего, это будет вещь из разряда Диранга, а такими сокровищами не разбрасываются, поэтому шанс их найти у простого гоблина не сказать, чтобы велик. Хотя, возможно, это просто мне повезло не столкнуться со столь искусными тварями и их кознями, потому как в мире Ашар все же в большем почете были яды, аристократы очень любят травить друг друга с помощью всяких отрав из других миров. А вот проклятия по какой-то причине не прижились. Наверное, это оказалось слишком тонкое и сложное магическое искусство, хотя, возможно, есть и более объективные причины. Но я слишком далеко отошел от темы выбора улучшения, навыка идентификации. Да и на самом деле мне было практически сразу понятно, что третий пункт самый подходящий для моих целей. Ведь на мою характеристику интеллекта уже завязан навык «малая ложь». По этой причине данный параметр у меня в приоритете, а дополнительная синергия — это в любом случае хорошо. Да и шанс читать мысли плененных существ напрямую может стать большим подспорьем в будущем. Поэтому выбираю третий пункт. Знания вновь волной хлынули в мой разум. От накатившего разочарования я даже сбился с шага. Негодуя, окинул взглядом безжизненную серую пустошь вокруг, и моих жалких гоблинов, что сейчас устало, плелись позади. Но того, на ком можно было бы выместить всю свою злость, даже на горизонте не наблюдалось. Я ведь действительно уже решил, что это улучшение позволит вообще читать любые мысли. На самом же деле, оказывается, речь шла лишь о поверхностных и проецируемых в данный момент». «Ни о каком глубоком и тщательном копании в чьих-то воспоминаниях никакой речи даже не шло». «Конечно, ожидаемо, что навык и ранга, тем более не не утолил всех моих желаний. Но от этого мне совсем не легче. Особенно, когда в своем воображении уже положил золотую монету в карман, а это оказалось на самом деле медяшка». Наверное, еще целых десять минут я шел, зло сжимая кулаки и с трудом сдерживаясь, чтобы не покромсать кого-нибудь из моих гоблинов. Но прекрасно понимал, что даже если буду бить очень аккуратно, то переломаю своих подчиненных до смерти. Вот так и шел, пытаясь унять полыхающую ярость в груди.